Цивилизации. Малая Заимка, Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ЧЕ плюс 2 часа 30 минут. Но наконец-то, а то мы уже заждались, пробормотал капитан Киллиан, разглядывая вражеских роботов, осторожно входящих в ущелье. Оптика ночью по большей части бесполезна, поэтому беспилотник передавал данные тепловых сенсоров. Определить типы роботов на основе такой информации не представлялось возможным. но общее количество и расположение отдельных машин читались ясно. 4 робота впереди, потом 5 бронемашин, потом еще 4 шагастика. Замечательно. Подождем, как они прореагируют на некоторые хитрости. Ну а пока... Всем, это глаз. Повторяю, это глаз. У нас гости. 8 плюс 5. Идут внутрь. Повторяю, гости идут внутрь. Вэн Стилман услышал долгожданное сообщение от Глаза. Он оторвался от своего командирского планшета и начал процедуру запуска реактора. Жаль, осталось чуть-чуть досчитать. А сейчас такие условия, ну просто идеальные. Никого нет, никто не лезет с идиотскими вопросами и просьбами. Тихо, спокойно. Ладно, это потом. Сейчас главное. Подготовка к бою. Сэм приняла информацию от Глаза по примитивному проводному телефону. Видеокамера ее машины по-прежнему показывала, как темной ночью чернокожиий воруют уголь, то есть ничего, кроме разных оттенков серого на фоне тьмы. Сэм надела нейрошлем и тоже начала процедуру запуска. Джонни Сиверс облегченно вздохнул: Наконец-то,ва то два часа сидеть и ничего не делать, это очень тяжелый труд. Тем более, что реактор рапиры был запущен два часа назад и сейчас работал в спящем режиме. В прошлый раз его помощь в отваживании особо наглых истребителей не пригодилась. Посмотрим, как сложится сейчас». Александр Смоллет обрадовался появлению противника. «Пора готовиться к работе». В груди его баллисты ожил реактор. Робот пробудился и готовился делать то, для чего его создали, и что он умел лучше всего – уничтожать, разрушать и убивать. Итира, услышав сигнал, На секунду прикрыл глаза и вознес молитву к разрушителю Сусаноо, моля даровать им немного удачи в этом бою. Скоро все выяснится – его судьба, и судьба многих его сограждан, и судьба страны восходящего солнца. Большим пальцем правой руки он аккуратно откинул предохранительную крышку пульта управления электромагнитными зарядами и осторожно прикоснулся к большой красной клавише активации. Лейтенант Александров вылез из люка и крикнул команде прикрытия «Готовность! Они идут!» Сидящие около стены несколько человек тут же вскочили, подхватили оружие и быстрым шагом пошли к выходу из пещеры, прикрытой защитной накидкой. Механик-водитель без напоминания запустил двигатель инсургента. Наставал их черед.